Глава, сорок пятая. Прилавок в отделе снабжения был завален орудиями войны. Винтовки, только что со станков и абсолютно запрещенные, лежали в ряд, как стальные палки. Нокс взял одну. Ее ствол еще сохранил тепло после сверления и фрезеровки нарезов. Оттянул затвор, открыл патронник. Потом достал из ведра блестящий патрон. Гильзы были вырублены из тонких трубок, обжаты и начинены порохом для взрывных работ, и зарядил новенькое оружие. Обращение с винтовкой выглядело достаточно простым, нужно было прицелиться и нажать на спусковой крючок. «Осторожнее, смотри, куда направляешь», – предупредил один из снабженцев, отходя в сторону. Нокс поднял ствол к потолку и представил, что может натворить такая винтовка. До сих пор он видел оружие лишь однажды – пистолет на боку старого помощника шерифа – и всегда считал, что оно у него больше для вида или для солидности. Нокс сунул в карман горст патронов, подумав, что каждый из них может оборвать чью-то жизнь, и понял, почему подобное оружие запрещено. Убийство не должно быть таким простым и быстрым. Отнимать жизнь нужно медленно чтобы совесть успела вмешаться. Один из снабженцев вышел из-за полок с корзиной в руках. Его согнутая спина и напряженные плечи подсказали Ноксу, что корзина тяжела. «Пока сделали только две дюжины этих штуковин», сказал снабженец, опуская корзину на прилавок. Нокс взял из нее тяжелый цилиндр. Механики и даже некоторые снабженцы в желтых комбинезонах поглядывали на корзину с опаской. «Надо ударить этим концом почему-нибудь твердому» пояснил человек за прилавком с таким же спокойствием, как если бы выдавал заказчику электрическое реле или проводил последний инструктаж по монтажу. По стене, полу, прикладу винтовки, неважно, а потом избавиться от нее. «А носить их не опасно?» – спросила Ширли, когда Нокс сунул гранату в набедренный карман. «Нет, ударить надо довольно сильно». Несколько человек подошли к корзине и взяли по гранате. Нокс поймал взгляд Маклейн, когда она тоже взяла гранату и сунула ее в нагрудный карман. На ее лице было выражение спокойного вызова. Она наверняка знала, насколько Нокс разочарован тем, что она идет с ними, и тот с первого взгляда понял, что спорить с ней будет бесполезно. «Хорошо», – сказала она, устремляя серо-голубые глаза на собравшихся за прилавком. «Слушайте все. Нам пора открывать лавочку, поэтому те, кто взял винтовки, разберите и патроны». Вон там лежит ткань. Оберните ею винтовки как можно тщательнее, чтобы замаскировать. Моя группа выходит через пять минут, понятно? Те, кто во втором потоке, подождите сзади, где вас не будет видно. Ног кивнул. Он посмотрел на Марка и Ширли, которые пойдут вместе с ним во второй группе. Те, кто поднимается медленно, выступят первыми и будут вести себя как обычно. Те же, у кого ноги покрепче, двинутся следом и в хорошем темпе рассчитывая подняться на 34-й одновременно с первыми. Каждая из групп будет выглядеть достаточно подозрительно, а вместе они и вовсе могли бы распевать на ходу о своих намерениях. «Вы в порядке, босс?» Ширли положила винтовку на плечо и с тревогой взглянула на Нокса. Тот пригладил бороду и задумался о том, насколько заметный окружающим его напряженность и страх. «Все хорошо», – буркнул он. «Да». Марк взял гранату, сунул ее в карман и опустил ладонь на плечо жены. Нокс ощутил укол сомнения. Ему не хотелось, чтобы в этом участвовали женщины. Хотя бы жены. Он все еще надеялся, что насилие, к которому они готовятся, окажется ненужным. Но притворяться становилось все труднее, когда нетерпеливые руки хватали оружие. Теперь все они могли отнимать жизни и, наверное, были достаточно разгневаны, чтобы на такое решиться. Маклейн вышла через дверцу в прилавке и оценивающе взглянула на Нокса. «Ну все?» «Пошли!» Она протянула руку. Нокс пожал ее, восхищаясь такой силой в женщине. «Встретимся на 35-м и пойдем наверх вместе», сказал он. «Оставьте немного веселья и на нашу долю». «Оставим», улыбнулась она. «И легкого вам подъема!» Он посмотрел на снабженцев, выстраивающихся позади Маклейн. «Всем вам! Удачи! И до скорой встречи!» Он увидел сдержанные кивки, сжатые челюсти. Небольшая армия в желтом направилась к выходу, но Нокс задержал Маклейн. «Эй!» – окликнул он. «Никаких проблем, пока мы вас не догоним, обещаешь?» Она хлопнула его по плечу и улыбнулась. «И когда все начнется, я хочу видеть тебя позади своих!» Маклейн шагнула ближе и сжала рукав Нокса. Ее морщинистое лицо внезапно стало суровым. «А скажи-ка, где будешь ты, Нокс, из механического, когда полетят гранаты? Когда эти мужчины и женщины, что смотрят на нас, столкнутся с тяжелейшим испытанием в своей жизни? Где будешь ты?» Внезапный выпад застал Нокса врасплох. «Ты знаешь, где я буду?» «Вот именно», — отозвалась Маклейн, выпуская его руку. «И ты уж постарайся, чтобы я тебя там увидела».